Не мысль о возможности собственной гибели и гибели жены, даже не чувство ответственности за жизни людей, осознание того, что все это можно было предусмотреть, и тогда не было бы того тяжкого положения, в котором они очутились, терзало душу Ивана Федоровича. Он все-таки разбил отряд на несколько групп, и в каждую назначил командира и заместителя по политической части. И каждому назначил свое место, где можно будет потом базироваться. Одним из этих новых мелких отрядов должен был командовать прежний командир вместе со своим заместителем и начальником штаба. Они должны были представлять общее командование для всех отрядов. И так как их будет теперь немного, по-прежнему базироваться в Митякинских лесах. Иван Федорович подготовил командиров и бойцов к тому, чтобы они продержались здесь в балке до наступления ночи, а потом во главе с ним, с Иван Федоровичем, прорвались через кольцо противника в степь. А чтобы людям легче было уйти после прорыва, Иван Федорович произвел внутри отрядов разбивку на еще более мелкие группки, в три-пять человек, которые должны были спасаться каждые своим путем. Его самого с женой обещал на время укрыть в надежном месте старик Нарежный. Иван Федорович знал, что часть людей погибнет во время прорыва, что часть будет переловлена, что найдутся и такие, кто не погибнет, но смолодушничает и уже не придет в назначенное место, на базу. И все это тяжким моральным грузом ложилось Ивану Федоровичу на душу. Но он не только не делился ни с кем своими переживаниями, а его лицо и жесты, и все его поведение были обратны тому, что он переживал. Лежа в кустах, маленький, складный, румяный, обросший темной мужицкой бородой, Иван Федорович исправно бил по противнику и перекидывался шутками со стариком Нарежным. В лице у Нарежного было что-то молдаванское, даже турковатое. Борода с курчавинкой, черная, смолистая. Глаза черные, быстрые, с огоньком. Весь он подсушенный, как стебель на солнце, с широкими, сильными, сухими плечами и руками. При медлительности движений был полон скрытого огня. Как ни тяжело было их положение, оба они казались довольными и взаимным соседством,